А теперь это все равно. Играют, и пусть себе играют. Вот лежишь, лежишь, лежишь. Без божества, без вдохновения, без слез, без жизни, без любви. Может, месяц, может, полгода. И вдруг чу, будто повеяло чем. А это сигнал. Встрепенешься сразу, навостришься. Пришло, а ли показалось? Вроде показалось. Нет. Вот опять. Явственно. На локте приподымешься, ухо на бок свесишь, будто слушаешь. Вот будто свет слабенький в голове, как свеча, запрятанная дверью. Не спугнуть его. Вот он чуть окреп, свет-то этот. Видать, вроде как горницу. Посидеть горница горнице ничего, а на ничеве Книга. Вот страницы перелистываются. Вот будто глазам приблизилось, уже различить можно, что написано. Тут все во рту пересохнет, сердце стучит, глаза совсем ослепнут. Только книгу и видишь, как она перелистывается, все перелистывается. А что вокруг тебя делается, того не видишь. А ежели и видишь, то смысла-то в этом никакого и нету. Смысл, он вон где. В книге этой она одна и есть настоящая, живая. А ли Жанка твоя, али ли туборет, а ли горница, али ли тесть стещи, али жена, али полюбовник ее, они не живые, нарисованные они, тени бегучие, вот как от облака по земле тень пробежит, и нету. А что за книга? Где лежит? Почему перелистывается? Листает ли ее кто? Сама ли колышется? Неведомо. Вот как-то дернула, кинулся и проверил Константин Леонтича. Ехал мимо, так и дернула. А если у него? Ничего не было. Одни червыри на бечевке. Вот это был сигнал ложный, а бывает истинный сигнал, и бывает ложный. Коли сигнал истинный, то видение это, что в голове-то видишь, оно как бы крепнет, али сказать плотнее становится. Книга, что привидела, все тяжелее, тяжелеет, поначалу она прозрачная, водянистая, а потом сгущается, бумагу ей такая белая, али желтоватая, шероховатая, каждую веснушку, али пятнушка, али царапинку видать, словно близко на кожу смотришь, смотришь и смеешься от радости, словно вот сейчас любовничать собрался. Буковки тоже поначалу скользят, прыгают, как мураши, а после... Ровными такими редками ложатся черненькие, шепчут, которые открытые, али сказать, распахнутые, будто бы приглашают. Заходи! Вот буква «Он» — окошко круглое, словно бы смотришь через него с чердака на гулкой весенний лес. И Я далеко видать ручьи, видишь, и поляны а повезет если глаз если настрой что и птицу белую малую далекую как белая соринка а вот покой ты катешь дверь проем дверной а что там за ним незнамо может жизнь новая неслыханная какой еще не бывало а вот хер а леживете те наоборот Загораживают путь, не пускают. Крест-нак из проход заколачивает, суды не пущу. Неча! Ци и ща с хвостами, как Бенедикт до свадьбы. Червь, как стула перевернутая. Глаголь, вроде крюка. Вот если сигнал истинный, то все это вместе и бумага, и буквы, и картины, что через буквы видать, и шепоты перебегающие, и гул какой-то, и ветер, что от листаемых страниц поднимается, пыльноватый, тепловатый, все это вместе сгустится, предстанет, нахлынет, воздушный какой-то волной обольет,